Себя любива и соображения. Подозреваю, ныне он в большей степени сила, чем личность. Хоть ты и настаиваешь на ином, эта сила Буздана и равновесия достигнута. Галадин уставился на блестящий длинный меч, с которого капала роса после призыва. Вдоль всего лезвия шло несколько тоненьких линий, излучавших мягкое гранитовое свечение. У Шалан был осколочный клинок. Он повернул голову к ней щекой и щекой задел плоскость клинка. Никаких криков. Келл застыл, а потом опасливо поднял палец и скоснулся холодного металла. Ничего не произошло. Пронзительный вопль, который раздался в его голове, когда он сражался вместе с Адалином, не повторился. Это показалось ему очень недобрым знаком. Э, да юноша, не знал, в чём суть ужасного звука, тот, несомненно, был как-то связан с узами между колодциным и силой. Вот откуда. Спросил он. Неважно, по-моему, очень даже важно. Не сейчас. Послушай, ты так ты возьмёшь эту штуковину? Держать её так мне неудобно. И если я его уроню и отрежу тебе ступню, в этом будешь виноват ты сам. Он колебался, глядя на отражение своего лица в металле. Гэл видел трупы друзей с выжженными глазами и всякий раз отказывался брать такое оружие, когда предлагали. Но раньше это происходило после битвы или по крайней мере на тренировочной площадке. Сейчас всё было по-другому. Кроме того, он собирался не стать осколочником, но просто использовать это оружие, чтобы защитить чью-то жизнь. Приняв решение, поднял руку и хватила с колочню клинок за рукоять. По крайней мере, происходящее кое-что ему прояснило. Шаван скорее всего не была связывателем потоков. Калдину казалось, что иначе девушка бы ненавидела этот клинок, как и он сам. Свой клинок не отдают другим, заметил Кал. Согласно обычаю такое позволено лишь королю и великим князьям. Отлично, парировала Шала. Можешь, пожалуй, вот со светлости навани на то, что я веду себя до безобразия, вульгарно и не соблюдаю протокол. А пока давай просто попытаемся выжить, прошу тебя. Звучит чудесно. Он взвесил клинок в руке. Кел мало что смысл в таком мороже. Тренировка с учебным мечом не превращала его в мастера мечника. К несчастью, от копья в сражении с такой большой бронированной тварью вообще мало толку. И ещё кое-что, проговорила Шалан. Ты бы не мог всё-таки на меня не жаловаться. Это была шутка. Не думай, что мне вообще позволено иметь этот клинок. Я всё равно никто бы не поверил. Вы ведь побежите, верно, как я и велел. Да, но если сможешь, пожалуйста, уведи монстра налево. Это в сторону военных лагерей, сказал Кавадин, нахмурившись. Я собирался увлечь его в глубовшую щель, чтобы Мне нужно собрать сумку. Сумасшедшая женщина. Речь идёт о наших жизнях. Сумка не важна. Нет, очень даже важна, возразила Виденко. Она необходима мне, чтобы ну рисунки, которые лежат внутри, демонстрируют узоры расколов тех равнин. Они понадобятся, чтобы помочь Далинару. Прошу, просто сделай так, если смогу. Хорошо, и не умирай, пожалуйста. Ладно. Он вдруг осознал, как Шалан прижимается к его спине всем телом, держится за него. Почувствовал её тёплое дыхание на своей шее. Она дрожала, и ему показалось, что в её голосе слышатся и ужас, и восторг от той ситуации, в которую они попали. Буду стараться изо всех сил. Приготовьтесь. Девушка кивнула и отпустила его. 1 2 3 Гэлл выпрыгнул в ущелье, а потом повернул и бросился налево. Прямо на ущельного демона. Шквальная женщина. В той стороне чудище пряталось среди теней. Нет, оно само было тенью. Гигантской грозной тенью, длинной и похожей на угря, зависшей над полом ущелья. Вцепившись в его стены лапами. Оно затрубило и метнулось вперед, скрежище панцирем по камню. крепко держа в сколочный клинок Колодин припал к земле и нырнул под чудище. Ущелье задрожало, когда демона брошул на него клешни, но юноша остался невредим. Он яростно замахнулся сколочным клинком, прорезал в скале рядом с собой линию, однако по демону не попал. Монстр завертелся посреди расселены и загнулся и развернулся в противоположную сторону. Аньова Рудельс ему куда легче, чем хотелось бы. Как ж мне вообще убить такое? Спросин себя Колодин попятившись, когда монстр опустился на дно, чтобы изучить своего противника. Если рубить такую громадную тушу, вряд ли получится убить его достаточно быстро. Если у него сердце не каменное, свет сердце, а настоящее. Придется снова пробраться, забраться под брюхо зверя. Каладин продолжил отступать вдоль ущелья, пытаясь увести чудовище прочь от шалана. Демон двигался осторожнее, чем можно было ожидать. Каладин с облегчением увидел, как девушка выбралась из трещины и бросилась бежать. — Иди сюда! Ну! — позвал Кейл, замахнувшись осколочным клинком на злобную тварь. Та обесновалась в ущелье, но не нападала. Она следила за Калодином своими глубоко посаженными глазами на темной морде. Единственный свет шел только от полоски далеко вверху и от сфер, которые Кейл швырнул на дно ущелья. И теперь они были позади монстра. Клинок Шалан тоже излучал мягкое свечение. Светился странный узор вдоль его лезвия. Калодин никогда раньше такого не наблюдал, но с другой стороны он ведь никогда не видел осколочных линок в темноте. Посмотрев на вставшего надбы монстра перед собой, с его излишне многочисленными лапами, уродливой головой, сегментированной броней, Каладин подумал, что теперь знает, как выглядит приносящий пустоту. Безусловно, ничего более ужасного не могло существовать. Отступив, юноша споткнулся на росланце корника, выступавшего из дна ущелья. Тема на такова. Он легко восстановил равновесие, но ему тут же пришлось перекатиться и одновременно выпустить осколочный клинок, чтобы не прорезаться самому. Тёмные клышни ударили рядом с ним, когда он выскочил и метнулся сначала в одну сторону, потом в другую. В конце концов юноша вынужден был прижаться к слизистой стене пещеры прямо перед монстром, тяжело дыша. Он был, видимо, слишком близко, чтобы демон смог пустить ход клешни. И Голова ринулась вниз, растопырев швала. Каладин выругался, снова кинулся в сторону, охнув, прикатился и вскочил, схватив осколочный клинок, тот не исчез. Кайл достаточно узнал об этом оружии, поскольку Шалан приказал и мечу остаться, тот не растворится, пока он не призовет его снова к себе. Один развернулся как раз в тот момент, когда клишня обрушилась на место, где он только что стоял. Ион уже ударил, когда лапа заскрежетала по камню, и отсёк кончик клишни. Особо от толку от его удара не было. Клинок повредил панцирь и убил плоть внутри, вызвав трубный кневный вопль. Но клишня была огромная. Всё равно что срезать противнику кончик большого пальца на ноге вот буря. Аладин не сражался с монстром, а просто писил его. Демон напал агрессивнее, пытаясь достать его клыкнёй. К счастью, узкое ущелье делало такие манёвры трудными для твари. Её лапы задевали стены, и она не могла как следует замахнуться, чтобы вмазать в полную силу. Наверное, поэтому Аладин был ещё жив. Он едва ушёл из-под удара, но опять споткнулся в тьме. Молодой человек почти ничего не видел. Когда клешня обрушилась на него снова, Каладин скачал и бросился прочь. Бежал все дальше по коридору, дальше от света, минуя растения и мусор. Ущельный демон затрубил и кинулся в погоню с треском и скрежетами. Без бури света Каладин чувствовал себя таким... медленно. Таким неповоротливым и неуклюжим. Ущельный демон догонял. Аладдин предугадал его следующее движение, положившись на чутьё. Сейчас он резко задырмозел и кинулся в обратную сторону. Тварь с большим трудом замедлилась, скрежеща панцирем по стенам, и юноша, пригнувшись, пробежал под ней. Вскинул осколочный клинок, вонзив его глубоко в брюхо чудовища. Демон затрубил ещё яростней. Похоже, на этот раз ему была действительно боль. монстр немедленно приподнялся, чтобы отстраниться от меча. Потом в мгновение ока развернулся, и Каладин обнаружил, что на него надвигаются жуткие челюсти. Он просился вперёд, но клацающие челюсти схватили его. Вверх по ноге хлынула ослепляющая боль, и Каладин взмахнул клинком, хотя чудовище метало его из стороны в сторону. показало, что удалось задеть морду, хотя уверенности не было. Мир кружился. Гэл ударился о землю и перекатился. Нет времени на головокружение. Хотя всё по-прежнему вертелось, молодой человек застонал и перевернулся. Выронила сколочный клинок и понятия не имел где его нога. И он уже не чувствовал его. Он посмотрел вниз, ожидая увидеть лишь обрубок с лохмотьями кожи, но всё оказалось не так плохо. Кровь, штанина разорвана, но кости не видно. Причиной онемения был шок. Разум взял верх на чутьёмы и сосредоточился на ране. Это не хорошо. Сейчас ему был нужен солдат, а не лекарь. Демон разворачивался в ущелье, на его морде отсутствовал кусок панциря. Вздырайся прочь. Гэл один перевернулся и поднялся на четвереньки, потом резко встал. Нога его слушалась почти, а когда сделал шаг, в ботинке захлюпало. Где же осколочный клинок? Он там впереди. Улетел далеко и вонзился в землю возле сфер, которые Гэл выкинул из расщелины. Капитан заковылял туда, но идти было трудно, не говоря уже о том, чтобы побежать. Он и половины пути не одарел, когда нога подогнулась. Воин тяжело рухнул, отцапав руку в слонцы корни. Ущельный демон затрубил и… «Эй, эй!» Калодин обернулся. «Шалан? Что творила эта глупая женщина, стоя посреди ущелья и размахивая руками, как помешанная? Как она вообще прошла мимо него?» Она снова заорала, привлекая внимание ущельного демона. Эхо ее крика было странным. Ущельный демон повернулся от голодина к Шалан и атаковал ее. «Нет!» – завопил Кэл. «Но какой прок от крика? Он должен достать оружие!» Стиснув зубы, повернулся и поспешил, как только мог, к осколочному клинку. «Вот буря, Шалан!» Кэл вытащил меч из камня, но потом опять рухнул без ибо. гавкал кибарис. Он развернул, держа клинок наготове, взглядом обыскивая ущелье. Монстр продолжал пить по одному и тому же месту, трубя. И в узком пространстве жуткий звук порождал эхо и заставлял всё вокруг дрожать. Трупа колодн не видно. И ужали шансами на спрятаться. Похоже, удар мечом в грудь только разозлил скварный твари. Голова Его единственным шансом была голова. Колодин с огромным трудом встал на ноги. Монстр прекратил колотить клышнями по земле и с трубным возгласом помчался на него. Гэл сжал меч обеими руками и потерял равновесие. Нога подогнулась. Он попытался упасть на одно колено, однако нога полностью вышла из строя, и юноша повалился набок. чудом не полоснув осколочной пленком самого себя. Голодин с плеском шлёпнулся в лужу. В середине вал в воде одна из брошенных сфер лучилась ярким белым светом. Он протянул руку, схватил сферу, сжимая холодное стекло. Ему нужен был этот свет. Буря свизетельница от этого зависела его жизнь. Моляю. Над ним нависущий эльный демон. Каладин напрягся, резко вдохнул, точно человек, который жадно хватает воздух ртом. Он услышал… где-то далеко, Кулач. Прилива силы он не ощутил. Монстр замахнулся, и Каладин, завертевшись в лужу с изумлением, увидел самого себя. Над ним, вскинув меч, стояла его копия неправдоподобных размеров. Она была больше его раза в полтора. «Ты, ну, сечай, всему, кущему!» Подумал потрясенный Каладин, а ущельный демон дарил лапой по фигуре рядом с ним. Не Каладин превратился в облачко бурисвета. Что он сделал? Как он это сделал? Без разницы. Главное, выжил. Каладин с отчаянным криком заставил себя вскочить и броситься на ущельного демона. Нужно подобраться так близко, как уже один раз сумел, чтобы к лишням негде было развернуться. Так близко, что... Ущельный демон встал на дыбы, а потом рывком опустил голову, разину в пасть, растопырив жвало и спепеляя жертву взглядом жутких глаз. Голодейн ударил вверх. Ущельный демон рухнул до дна ущелья. Затрещал китину. Спазматически задергались лапы. Шалан, прятавшаяся за волоном, с ног до головы окрашенная в цвет непроницаемой тьмы, вскрикнула, прижимая к руку карту. Тварь упала прямо ком на Колодина. Шалан выронила лист бумаги. На нём были два наброска её и Колодина. Яросея в тьму вокруг себя побежала по камням. Чтобы иллюзии работали, ей нужно оставаться вблизи от битвы. Было бы проще сумейно послать их, прикрепив к Узору, но это представляло собой проблему, потому что она остановилась рядом со всё ещё подёргивающимися монстрами. Грудой плоти и ссандрия, похожая на сошедшую лавину из камней, потапталась, не зная, что делать. Позвала: "Коладин!" И её слабый голос затерялся в тьме. "Прекрати", и велела она самой себе. Никакой робости. Ты её переросла. Приведя духа, она двинулась вперёд, пробираясь мимо громадных бронированных лап. Попыталась сдвинуть клешню, но та была слишком тяжёлой, так что пришлось забраться наверх и съехать с другой стороны. Она замерла, услышав какой-то звук. Рядом лежала голова ущельного демона с большими затуманенными глазами. От неё подымались спрены, точно язычки дыма. Те же, что и раньше, но теперь они уходили. Шалан понесла свою сферу поближе. Из пасти демона высовывалась нижняя часть тела Колодина. Шалана ахнула и бросилась к нему, безуспешно попытавшись вытащить мостовика из сомкнутых челюстей. Виденка наконец-то призвала сколочный клинок и срезала несколько жвал. Колодин Позвала она встревоженно, вглядываясь в пасть демона через дыру сбоку на месте срезанного жвала. О-о-о! Послышалось изнутри. Он жив! — Держись! — крикнула Шалан и принялась аккуратно рубить голову твари, стараясь не задеть молодого человека. Брызнул фиолетовый ихр и испачкал ее руки. Он вонял, как мокрая плесень. — Как-то неловко получается… — пробормотал Каладин. Те жев парировала Шалан. Прекрати жаловаться. Он жив. Ох, буря отец жив. По возвращении она сожжёт целую груду молитв. Тут жутко воняет. Слабым голосом проговорил Колоден. Почти так же, как и от вас. Ты должен радоваться, бросила Шалан, не переставая трудиться. Вот передо мною почти безупречный образец ущельного демона, не считая той мелочи, что он дохлый. И я рублю его на части ради тебя, вместо того, чтобы изучать. Век не забуду. Как ты вообще очутился в его пасти? Поинтересовалась Шалан, отдирая кусок панциря с отвратительным звуком и отбрасывая его прочь. Ткнул мечом ему в нёбо. Объяснил Колодин. Прямо в мозг. Больше ничего не смог придумать, чтобы убить шквальную тварь. Она наклонилась и просунула руку в большую дыру, которую сумела прорубить. с иной серьезных усилий. И еще пришлось срезать передние жвала. Она помогла Каладину выбраться через боковую часть пасти, покрытый ихром и кровью. С бледным от явной кровопотери лицом он выглядел, как сама смерть. — Вот буря! — прошептала она, когда он лег на камне. — Перевяжите мне ногу. Слабым голосом попросил Каладин. — В остальном я вроде в порядке. Быстро исцелюсь. И его нога представляла собой жуткое зрелище. Шалан вздрогнула, совсем как у… как у Балата. Галадин не скоро сможет ходить. — Ох, буря, отец! — подумала она, отрезая подол платья на уровне колен. Девушка плотно забинтовала его ногу, как он велел. Он решил, что жгут не нужен. Шалан прислушивалась, ему, скорее всего, довелось перевязать куда больше ран, чем ей. Она отрезала правый рукав, чтобы перевязать вторую рану у него на боку, где ущельный Демо начал рвать его пополам, когда сомкнул челюсти. Потом села рядом, чувствуя изнеможение и холод. Теперь её ноги и правая рука ощущали прохладный воздух над дном ущелья. Колоден, лежавший на земле с закрытыми глазами, тяжело вздохнул. "До два часа до великой бури", прошептал он. Шалан глянула на небо. Было почти темно. Точно, ответила она. Мы его победили, но нам всё равно конец, верно? Несправедливо, да? Он сел за стонав. Разве ты не должен? Чушь. У меня были раны куда серьёзнее. Кел открыл глаза и увидел, как Анава просительно вскинула бровь. Похоже, у него кружилась голова. Были, прямо повторил. Он. Это не солдатское хвастовство. «Насколько плохие?» – уточнила она. «Сколько раз?» «Дважды». – признал он и окинул взглядом громадную тушу ущельного демона. «Мы действительно убили эту тварь». «Печально, я знаю», – с грустью произнесла Шалан. «Он был красив. Был бы еще красивее, если бы не пытался меня сожрать». «С моей точки зрения», – заметила девушка. «Он не пытался, а преуспел». глупостей. Чудовище меня не проглотило, не считается. Он протянул к ней руку, словно хотел, чтобы она помогла ему встать. Хочешь попробовать идти дальше? Думаете, я буду просто лежать и ждать паводка? Нет, но девушка подняла голову. Ущельный демон был огромен. Лежа на боку, он возвышался футов на 20. Что если мы вскарабкаемся на него? А потом попытаемся забраться на вершину плато. Чем дальше на запад они продвигались, тем менее глубокими становились ущелья. Каладин тоже посмотрел вверх. Всё равно придётся долеть добрых 80 футов. И что мы станем делать на вершине плато? Буря нас оттуда сдует. Мы можем хоть попытаться отыскать какое-нибудь убежище, предложила Шалан. Буря свидетельница, всё действительно безнадёжно. Странное дело. Он склонил голову на бок. Возможно. Только возможно? Убежище. У вас есть осколочный клинок. И? Спросила она. Я не могу срезать стену воды. Нет, но резать камень можете. Он глянул вверх на стену ущелья. Ушалан перехватило дыхание. Мы вырежем нору, как это делают разведчики. стене», — подтвердил он, — «вон там виден уровень воды. Если мы заберём всё выше, в любом случае нужно карабкаться, хотя и не до самого верха, где ущелье сужалось, но всё равно подъём окажется нелёгким, и у них совсем мало времени». «Но это шанс, это придётся сделать вам», — сказал Каладин. «Я, возможно, смогу стоять, если вы мне поможете». Но карабкаться, орудуя осколочным клинком. Действительно, ответила Шалан Ставая. Она перевела дух. Действительно. Она начала с того, что забралась на спину ущельного демона. Карабкаться по скользкому панцирю было трудно, однако девушка находила опору для ног между брёнами и пластинами. Оказавшись наверху, посмотрела на уровень воды. Тот казался намного выше, чем мерещилось снизу. Надо вырезать опоры для рук, крикнул ей Колодин. Точно. Шаланза всё время забывала про сколочный клинок и, видимо, не хотела думать о нём. Нет, сейчас для этого нет времени. Она призвала клинок и вырезала несколько длинных кусков камня, которые упали и покатились вниз по панцирю. Шаланза правила прядь волос за ухо и продолжила трудиться в тусклом свете. создавая похожую на лестницу последовательность опор на стене ущелья. Потом принялась сбираться, стоя на одной из опор и цепляясь за самую высокую. Призвала клинок и попыталась вырезать еще одну. Но шквальное лезвие было слишком длинное. Клинок любезно сжался в ее руке, перекатившись куда более коротким меч, почти что в большой нож. «Спасибо», – подумала она и вырезала следующую ступеньку. А порода за порой шалан поднималась всё выше. От этой работы она обливалась потом. Время от времени приходилось спускаться, чтобы дать отдых рукам, цеплявшимся за камни. В конце концов, Веденка забралась так далеко, как только могла, прямо на уровне воды. Девушка неуклюже зависла там и начала вырезать куски камня, стараясь делать это так, чтобы те не падали ей на голову. Сцепляющиеся камни барабанили по панцирю мёртвого ученого демона. "У вас отлично получается", раздался снизу голос Колодина. "Продолжайте. Когда ты успел стелиться таким бодрым?" прокричал Шалан в ответ. "С того самого момента, когда решил, что умер, а потом понял свою ошибку. Тогда напомни мне, чтобы я время от времени пыталась тебя убить", огрезнулась она. Если сумею, я буду радоваться, а если нет, обрадуешься ты. Всем хорошо. Она услышала, как Кел тихонько хихикает, и продолжила высекать на ров камне. Это было сложнее, чем представлялось. Да, клинок легко резал камень, но у неё всё время получалось так, что вырезанные куски не желали выпадать на роже. Приходилось срубить их на мелкие части, опускать клинок и выгребать всё руками. Однако через час неистового труда у Шалан получилось соорудить подобие убежищем. Она не смогла прорыть настолько глубокую нору, как хотелось. Но и такая должна сгодиться. Измотанная виденка сползла вниз по самодельной лестнице в последний раз и плюхнулась на спину ущельного демона, покрытую мусором. Руки болели, словно натаскала тяжести. И в строгом смысле слова так оно и было, поскольку забраться вверх по стене означало поднять саму себя. Получилось. поинтересовался колодзин лежавши на дне ущелья. Не совсем, но, думаю, мы должны поместиться. Молодой человек молчал. Колодеин воставичок убиица ущельного демона, приносящую ныне: "Ты поднимешься со мной в эту дыру, что я только что высекла". Она свесилась с бока ущельного демона и устремила на него взгляд. У нас не будет очередной дурацкой беседы о том, не померт ли тебе здесь, пока я героически продолжу путь. Понял? "Я уверен, что я смогу идти", со вздохом ответил Колодин, не говоря уже о том, чтобы карабкаться. "Ты идёшь со мной", отрезала Виденка. "Даже если мне придётся тебя нести". Он поднял взгляд и хмыльнул. Его лицо покрывало корка засохшего фиолетового ихора, хоть он и вытирался, как только мог. "Хотел бы я на это посмотреть". "Да ладно тебе", ответила Шалан. сама с трудом поднимаясь. Буря-свидетельница, она устала. Клинком рассекла одну из свисавших со стены лоз. Забавно, чтобы заполучить лозу, пришлось ударить дважды. Первый удар расстёк дух. Когда она умерла, клинок сумел по-настоящему резать плоть. Верхняя часть уползла, свернувшись как штопор. Шалан бросила вниз конец отрезанного куска. Когда один взялся за него одной рукой, и, оберегая раненую ногу, принялся осторожно забираться на панцирь ущельного монстра. Оказавшись там, плюхнулся без сил рядом с Виденкой, и по его грязному лицу текли струйки пота, оставляя дорожки. Он посмотрел вверх на вырезанную ею лестницу. Вы действительно собираетесь заставить меня подняться туда? Да, подтвердила она. И моё желание исключительно себя любимое. Галадин уставился на шалан. — Не допущу, чтобы последним, что ты увидишь в своей жизни, была я в остатках из гвозданного платья, покрытое пурпурной кровью с колоченными волосами. Это ниже моего достоинства. Подъем, мостовичок! Витенко услышала далекий грохот. Нехорошо. — Нехорошо. — Забирайтесь! — скомандовал он. — Я не... — Забирайтесь! — тверже повторил он. И не ложитесь на край норы, а потом притяните руку наружу. Когда я буду близко, вы поможете мне преодолеть оставшиеся несколько футов. Секунду-другую она злилась. Затем схватила сумку и начала подниматься. Буря-свидетельницы ступеньки были скользкими. Добравшись до верха, она заползла в неглубокую нору и опасливо свесилась к краям. Протянув вниз одну руку и вцепившись в стену другой, Каланин глянул на девушку, стиснул зубы и начал сбираться. Большей частью он подтягивался. Раненая нога болталась, здорово и упирался. Мускулистые руки солдата позволяли ему медленно продвигаться ступень за ступенью. На дне ущелья появился ручеек. Потом забурлил. «Быстрее!» – крикнула Шалан. В ущельях завыл ветер. Зловеющий и жуткий звук порождал многочисленные разломы. Deutsch на стоны древних призраков. Высокий вой сопровождался низким грохочущим рёвом. Вокруг них прятались растения. Лозы скручивались тугие узлы, почки закрывались, оборот цветы складывались. Жизнь замирала. Голодинок охнул, истекая потом, и его лицо наpregлось от боли и изнеможения. Пальцы дрожали. Он потянул себя к следующему выступу, протянул руку навстречу руке Шалан. Карела буревая стена.